Ему доставляло удовольствие то, что она пошатнулась, что разум отказывает ей. Она сама перестала себя понимать. Разница между ее восприятием и чувствами перестала быть четкой. Сентябрь уходил в небытие. Явился рабочий, отрегулировал печь, и остывающими ночами она теперь сама включалась и выключалась. Когда Руфь лежала без сна, ей не давало покоя непривычное урчание. Она не понимала, реальный ли это звук. И если да, то откуда он, то ли печь гудит внизу, то ли самолет в небе, то ли трансформаторы на столбе за окном спальни. Где-то на просторах ее жизни работал мотор, но где? Джерри и Салли, она была уверена, Так сильно ранили друг друга, что ни о какой возможности примирения не могло быть речи. Но Руф чувствовала, что судьба ткет свое полотно, и события складываются в рисунок, родившийся в темных закоулках ее мозга. Мир таков, какой по нашему разумению он есть. Чего мы ждем, то и случается. А ждем мы того, чего жаждем. Как негатив порождает отпечаток, так и Руфь породила Салли. Откуда иначе то раздражение, с каким она относится к изъянам в красоте Салли, горькой складочке в уголке рта, слишком пышным бедрам. Руфи хотела, чтоб Салли была безупречной, как ей хотелось, чтобы Джерри был решительным. Руфь, воспитанную в иной вере, раздражала то, что Джерри, так радуется твоей раздвоенности, как доказательству глубокой пропасти между телом и душой, благодаря которой человек только и может избегнуть запренья. Все это слишком уж отдает религиозными бреднями, фантасмагории. Дикий зверь его страсти чересчур легко подчинился велениям разума Руфи. Он застыл на три месяца, стоило ей взять и попросить. И совсем исчез с горизонта, лишь только она замахнулась. А у Чарли слезы блеснули в глазах. Слишком все получилось легко, слишком странно. Наверное, думала Руфь, надо бы поднапрячься. И теперь, когда ночи стали равны дням, последним усилием воли разрядить напряжение лета. Она пленница. Пропасть между ее рассудком и миром, через который был перекинут мостик из тысячи догадок, сомкнулась. И она оказалась плененной, как белый единорог на гобеленье. В последнюю пятницу месяца коллинзы уговорили их поехать в порт на вечер греческих плясок. Старый Кеннонпорт, прижатой к морю, со своими скрипучими причалами и рыдающими чайками. Пляски были устроены в подвальном помещении местного зала ветеранов войны, большого дощатого строения с квадратной башней, стоявшего на откосе среди четырехэтажных, крытых черепицей жилых домов. Здесь, в нижней части улицы, соленая вода оставила на домах черные подтеки, матовые стекла в окнах зала, Молочки насветились, за ними находился гулкий, как пещера-подвал. Грохот музыки проникал наружу даже сквозь стены. Джерри, Руфь, Дэвид и Линда спустились по бетонным ступенькам бокового входа. У какого-то типа, сверкавшего столь безупречной лысиной, что проглядывали швы на черепе, они купили малиновые билеты. Внутри было светло, жарко и шумно. Люди стояли, сидели, пили пиво, плясали, извиваясь длинной, крепко сбитой цепочкой. Лица блестели, нелепые, сумасшедшие. Были тут и матиасы. Они приехали с хорнонгами. «Я говорила им про эти танцы, но не думала, что они поедут», — поспешила сообщить Руфи Линда, — когда Ричард направился к ним, а следом за ним и Салли. Ричард казался пьяным и пришибленным. руф сразу увидела, что он завел или собирается завести роман с Дженет Хорнунг. На Салли было оранжевое платье.